А как он мог помнить то, что произошло до того, как он попал в XIX столетие? Антошин вышел за ворота. Было холодно, сумеречно, противно. Кто-то долговязый тронул его за рукав, когда он вышел на улицу. Так и есть. Сашка Терентьев. Ехидный, злой, притерно-сладкий. «Здрасте, господин Антошин», — сказал он. «Что это вас не видать?» — Болел я, — попытался отмахнуться Антошин, — но Сашка не собирался отпускать его. И вчера изволили болеть, и вчера. — А которое вам дело было доверено, то оно как, позвольте у вас узнать? — Говорю ведь, хворал. — А между тем, дамочек допоздна провожать. — Это вы не больные, господин Антошин. Нельзя было ее одну ночью отпускать. Пришлось проводить. — Не будет тебе никаких от меня денег, — перешел на ты, Сашка. — Не будет, не надо. — Отказываешься, значит? — Иду на работу наниматься. Если согласен, чтобы я в свободное время, пожалуйста. — Ты поставлен был от меня почти что государственную службу исполнять, а ты шатай-болтай через пень колоду — Ничего не замечал за тем человеком. Ничего. Он дома сидит. Не все время. Куда-то он ходит. Не видал, чтобы он ходил. Может, когда я обедаю или сплю. Через чур часто господин Антошин обедать изволите. И спите, как грудное дитё! Это к и Царство Небесное проспите. Стараюсь не проспать. Пусти мне, пора идти. Иди, иди. Только смотри, не забреди, куда не надо. Хорошо, постараюсь. И еще. Тут Сашка вцепился с силой в руку Антошина. И еще я тебе совершенно задарма хочу один совет дать. Не нужны мне твои советы. Пусти. Ай, нужны. Ты меня, Рязанька, сапузая, ухом слушай, а не брюхом. Я тебе добра желаю. Хорошо, слушаю. Христом Богом советую. Отстань ты от Дуськи, а то очень тебе плохо придется. Мне ведь только одно слово, кому надо шепнуть, и тебя с любой фабрики, с любого завода коленкой под зад, и будьте здоровы. Ты меня слушайся. Я для твоей же пользы. Отстань, говорю я тебе от Дуськи. Она тебе не пора. А я за нею и не ухаживаю. Не ухаживаешь? А на извозчике кто ее катал? Он уже успел разведать про извозчика, но и про ныра. Ей по дороге плохо стало, пришлось подвезти. А ты всех, кому плохо делается, подвозишь? Да ну тебя, сказал Антошин, не ухаживаю я за Дусей, и тебе не советую. Это почему ж такое? А ежели она мне нравится... Ты ей, кажется, не шибко нравишься. А если тебе кажется, ты перекрестись... Знаешь что, — рассердился Антошин, — оставь ты меня в покое. Значит, от выгодной работы отказываешься. От государственной работы, можно сказать, от службы царю Отечеству. Что-то у меня против тебя подозрение получается. Я ж тебе говорил, мне надо на постоянную работу поступать. Мне специальность получить требуется. Отказываешься, значит. Ну что ж, обходился я без тебя, и сейчас, бог даст, обойдусь очень даже прекрасно. Катись! Только ты еще раз хорошенечко подумай, может, еще передумаешь. Я ведь тебя жалеючи. В случае чего ищи меня в Дворницкой, я там после обеда буду. Сашка выпустил, наконец, рукав антошинского полушубка и растаял в ранних сумерках, словно в омут нырнул. Но Антошин не сомневался, что Сашка его так не оставит, проследит, куда он пойдет наниматься и постарается использовать свои полицейские связи, чтобы доказать, что, слава богу, чего-чего, а не дать человеку устроиться на работу — это ему расплюнуть. Поэтому Антошин решил замести свои следы, сбить с толку Сашку, и пошел не по направлению к Пресненской заставе, а в противоположную сторону, к Трубной площади. Ноги сами привели его в последний переулок. Он остановился около неказистого трехэтажного кирпичного здания, узнал подъезд, около которого они с Галкой обычно прощались. Подъезд был все тот же. Только не было над ним электрической лампочки. Надо было подняться на третий этаж, и первой по левую руку была дверь, которую Галка иначе не называла, как «портальный въезд в нашу родовую фатеру», потому что проживает в ней древний род Бредихиных аж с последних недель позднего палеозоя. Он поднялся на третий этаж и увидел знакомую дверь. На пухлой черной клеенке мерцала в полумраке медная дощечка Николай Парамонч Бредихин. Он хотел постоять около заветной двери, но из соседней квартиры вышла женщина с орущим младенцем на руках, подозрительно глянула на Антошина, и ему не оставалось ничего другого, как медленно, под пристальным ее взглядом спуститься на улицу не было влюбленного, на долю которого выпали бы страдания столь тяжкие, неизбывные и необыкновенные. Чья разлука с возлюбленной могла сравняться с его разлукой? Он постоял бы хоть возле подъезда, но дворник, широко как сеятель на ниве, швырявший песок на скользкий и крутой тротуар, угрожающе уставился на Антошина, потому что дурного Люда в этом районе шлялась видимо-невидимо. Тогда Антошин свернул налево, в сторону сретенки, и носом к носу столкнулся с Галкой. На ее пышных волосах, заплетенных в тяжелую косу, смешно выселась этаким нелепым черным пирожком форменная гимназическая шляпка с крошечным гербом над левым ее ушком. В тонкой, Но крепкой руке она легко держала увесистую кошелку с продуктами. Бегала, видимо, до гимназии в лавку за провизией. Антошин невольно подался в ее сторону, и дворник застыл с горстью песка в руке, готовый защищать свою жиличку от подозрительного мужичонки. Но Антошин и сам остановился. Он только растроганно посмотрел на беззаботно обходившую его девушку. Он знал, что это не Галка. Он не раз видел ее выгоревшую от времени фотокарточку в старомодной багетной рамочке. Это была всего только будущая двоюродная бабушка, еще не родившейся Галки Бредихиной. — А ну, проходи! — на всякий случай прикрикнул на него дворник. — Чего Зенки выпятил на барышню? Все еще не в силах оторвать глаза от девушки. Антошин сделал шаг в сторону, поскользнулся и грохнулся на обледеневший тротуар. И сразу, как той первой ночью в подвале Малаховых, острая, нестерпимая боль в боку ударила Антошина. Он не удержался, охнул, девушка оглянулась, безразлично хмыкнула, нырнула в подъезд. А дворник сказал Антошину, «Разява!» Под ноги смотреть надо. Тут тебе не деревенская улица, а плитувар. Стараясь не стонать, Антошин поднялся на ноги, неизвестно чего ради сделал дворнику ручкой, и поплелся вверх по переулку к Сретенке. Боль не отпускала. Будто кто-то настойчиво и бесцеремонно